Тридцать лет спустя та же маленькая драма повторилась. На сей раз я присутствовал и видел все своими глазами. После того, как сын родился у меня, я думал, «Ну, хоть это-то ему наверняка понравится. Ведь каждый мужчина счастлив стать дедом». Мне хотелось видеть, как он воркует над младенцем. Хотелось, чтобы он доказал мне, что способен, в конце концов, на проявление каких-то чувств» что чувство у него все-таки есть, как у многих людей. И если бы он выказал нежность к собственному внуку, не стало бы это косвенно проявлением нежности и ко мне. Голод по отцовской любви не утоляется, даже когда вырастаешь. Но, с другой стороны, люди же не меняются. При всем при этом мой отец повидал своего внука лишь три-четыре раза, и не было случая, чтобы он оказался способен выделить его из безликой массы младенцев, ежедневно рождающихся на свет. Дэниэлу исполнилось всего две недели, когда отец впервые его узрел. Отчетливо помню тот день. Жаркое воскресенье в конце июня, накрыло тепловой волной, сельский воздух сер от влажности. Отец подъехал на машине, увидел, как моя жена укладывает младенца в коляску поспать, и подошел поздороваться. На десятую долю секунды сунул в коляску голову, выпрямился и сказал жене, «Красивый ребенок, желаю удачи». После чего двинулся к дому. Точно так же мог бы сказать о каком-то постороннем младенце в очереди в кассе в супермаркете. Весь остаток своего визита в тот день он даже не смотрел на Дэниела и вообще ни разу не попросил его подержать». Все это просто к примеру. Невозможно, понимаю я, проникнуть в одиночество другого человека. Если мы действительно способны узнать другого человека, хоть немного, то лишь до той степени, на какую он сам позволит себя узнать. Скажет кто-нибудь «я замерз» или ничего не скажет, и мы просто увидим, как он дрожит. Так или иначе мы поймем, что ему холодно. Но как быть с тем кто ничего не говорит и не дрожит, где все неподатливо, где все герметично и уклончиво. Получится лишь наблюдать. Но можно ли разобраться в том, что наблюдаешь? Совершенно другой вопрос. Не хочу ничего самонадеянно предполагать. Я никогда не говорил о себе, никогда, похоже, не знал, что можно о чем-то говорить. Как будто внутренняя жизнь ускользала даже от него самого. Он не мог об этом разговаривать, а поэтому просто замалчивал ее. «Значит, если не остается ничего, одно молчание, не самонадеяно ли и с моей стороны говорить? И все же, если б хоть что-нибудь было, не только молчание, испытывал бы я вообще нужду говорить». Выбор у меня невелик. Я могу хранить молчание. Либо говорить о том, что никак не подтвердишь. Уж во всяком случае хочу выложить факты. Так что примей некуда, и пусть сами говорят за себя, что им угодно. Но даже факты не всегда правдивы. Снаружи он был столь неумолимо нейтрален, поведение его до того ровно предсказуемо, что все, что бы он ни делал, становилось сюрпризом. Невозможно поверить, что бывают такие люди, настолько бесчувственные, кому так мало надо от других. А если такого человека не существовало, значит, был какой-то другой, он прятался в человеке, которого тут нет, и фокус стало быть как раз в том, чтобы его отыскать, при условии, что там есть кого искать, признать с самого начала, что, по сути, зате это провальное. Самое раннее воспоминание — его отсутствие. Все первые годы моей жизни он уезжал на работу рано поутру, пока я еще не проснулся, а возвращался намного позже того, когда меня укладывали спать. Я был маминым сыном и жил на ее орбите. Был маленькой луной, что вращалось вокруг ее гигантской земли пылинкой в поле ее притяжения и управлял приливами погодой и силами чувства он все время ей повторял не хлопачи так ты его избалуешь, но здоровье у меня было так себе и она этим пользовалась чтобы оправдать все внимание которое на меня излило мы много времени проводили вместе она в своем одиночестве а я в своих коликах терпеливо ждали в приемных врачей, чтобы кто-нибудь подавил бунт, нескончаемо бушевавший у меня в животе. Уже тогда я льнул к этим врачам как-то отчаянно, хотел, чтобы меня кто-нибудь обнял. С самого начала, похоже, я искал отца, неистово стремился найти того, кто его бы напоминал. Воспоминания позже. Тяга. Рассудок мой всегда был готов отрицать факты по малейшему поводу. Я упрямо продолжал надеяться на то, в чем мне вечно отказывали или что давали так редко и произвольно, что оно, казалось, происходит за пределами нормального опыта. В таком месте, где я ни нипочем не смогу прожить больше нескольких мгновений за раз. Не то, чтобы я чувствовал, будто не нравлюсь ему. Он просто казался рассеянным, не был способен даже смотреть в мою сторону. А больше всего на свете мне хотелось, чтобы он меня замечал. Чего угодно хватило бы даже какой-нибудь малости, как, например, однажды вся семья в воскресенье попала в переполненный ресторан, нам пришлось дожидаться столика, и отец вывел меня наружу, достал теннисный мячик... «Откуда?» — положил на тротуар «Пенни» и завел со мной игру. «Попади в Пенни мячиком». Мне тогда было не больше лет восьми-девяти. Если оглядываться, нет ничего обыденнее. Однако одно то, что меня взяли в игру, что мой отец, как бы между прочим, пригласил меня разделить с ним скуку, едва не сокрушило меня счастьем». Чаще же случались разочарования. Какой-то миг кажется, что он вроде бы изменился, немного приоткрылся, и — бац! — его уже нет. Тот единственный раз, когда мне удалось его убедить взять меня с собой на футбол, гиганты против чикагских кардиналов на стадионе Янки или на поло Граундс, забыл где, он вдруг резко поднялся с места посреди последней четверти и сказал «Пора идти». Ему не хотелось попасть в толкучку и застрять на выезде. Что б я ни говорил, ничего не убедило его остаться, и мы просто взяли и ушли, а игра была в самом разгаре. Неземное отчаяние, пока я шел за ним по бетонным пандусам, еще хуже — на парковке, а за спиной у меня ревет невидимая толпа. ни Нипочем не поверить, что он знает, чего ты хочешь, предугадает, Каково тебе может быть? То, что ему приходилось говорить все самому, портило удовольствие заранее, нарушало вымечтанную гармонию. Не успеть прозвучать и нота. И потом, даже если скажешь ему, нет вовсе никакой уверенности, что он поймет, о чем ты. Помню день, очень похожий на сегодняшний. Моросливое воскресенье в доме литургии и тишь. Мир на среднем ходу. Отец дремал или только что проснулся. И я чего-то был с ним на кровати, мы одни в комнате. Расскажи мне что-нибудь. Должно быть, с этого и началось. И от того, что он ничего не делал, от того, что еще дремал в дневной своей истоме, он сделал то, что я просил. Пустился рассказывать глазом, не моргнув. Помню все очень отчетливо, как будто вышел только что из той комнаты с ее серым светом и путаницей одеял на кровати, будто лишь закрою глаза и снова туда войду, стоит только захотеть. Он рассказывал о своем старательстве в Южной Америке. То была повесть с увлекательными приключениями, исполненными смертельных опасностей, и спасений, от которых волосы дыбом и невозможных поворотов судьбы. Он тарил себе мачете, тропу в джунглях, отбивался голыми руками от бандитов, пристрелил своего осла, когда тот сломал ногу. Язык его был цветистый причудлив, вероятно, эхо тех книжек, что он сам читал в детстве. Но увлек меня именно этот литературный стиль. Он не просто рассказывал мне новое о себе, снимая покровы с мира «Далекого прошлого». Он рассказывал все это новыми и странными словами. Этот язык был так же важен, как сама история. Он ей принадлежал и в некотором смысле был от нее неотличим. Сама странность ее была доказательством подлинности. Мне не пришло в голову, что вся история может быть выдумана. Много лет потом я все еще верил ей». Даже когда перешагнул тот рубеж, когда уже мог бы догадаться, у меня все равно оставалось чувство, что в ней могла быть талика правды. Она давала мне, за что держаться в отце, и мне очень не хотелось ее отпускать. Наконец-то у меня появилось объяснение его таинственным уверткам, его безразличию ко мне». Он был романтической фигурой с темным и волнующим прошлым, а его нынешняя жизнь — просто этакий привал, способ переждать, покуда не придет пора отправиться в следующее приключение. Он разрабатывал план, прикидывал, как снова заполучить золото, захороненное в самом сердце Ант. В глубине сознания — У меня желание сделать что-нибудь необычайное, произвести на него впечатление поступком героических масштабов. Чем безразличнее он был, тем выше для меня ставки. Но пусть мальчишеская воля цепка идеалистично, она еще и до нелепости практична. Мне было всего десять лет, и не спасать мне... Никаких детей из горящего дома, никаких моряков из бушующего моря. С другой стороны, я хорошо играл в бейсбол, был звездой своей команды в Лиге юниоров, и хоть отец мой не интересовался бейсболом, я думал, что если он увидит меня в игре хотя бы разок, я предстану перед ним в новом свете. Наконец он пришел на игру. В то время у нас гостили мамины родители, и на стадионе с ним появился дед, рьяный болельщик. То была особая игра в честь Дня памяти. Трибуны полны. Если делать что-то замечательное, сейчас самое время. Помню, как заметил их на деревянных трибунах. Отец белой рубашки без галстука, одет накрыл лысину белым носовым платком, чтоб не пекло. Вся сцена и сейчас у меня перед глазами». Залитое этим ослепительным белым светом Не стоит, вероятно, и говорить Что я все испортил Ударов не досталось На поле я растерял самообладание Нервничал сильнее некуда Из сотен игр, в которых я участвовал в детстве Это была худшей После, идя со мной к машине Отец сказал, что я сыграл славно «Нет», — ответил я «Это было ужасно» «Но ты же старался как мог», — сказал он. «Нельзя, чтобы каждый раз все получалось». Он не то, чтобы старался меня ободрить, да и не пытался сказать гадость. Скорее говорил то, что в подобных случаях говорят другие, словно бы машинально. Это были положенные слова, однако произнесены без чувства, как упражнения в приличиях, вымолвлены тем же отвлеченным тоном, каким почти двадцать лет спустя он скажет. «Красивый ребенок. Желаю удачи». Я видел, что думает он о чем-то совсем другом. Само по себе это неважно. важно. вот что. Я осознал, что даже сделая я все, на что надеялся, его отклик был бы точно таким же. «Преуспею я, провалюсь». Ему, по сути, безразлично Для него я определялся не тем, что делаю, а тем, что я есть И это означало, что его восприятие меня не изменится никогда Мы сцеплены в нездвигаемых отношениях, отрезаны друг от друга По разные стороны стены Больше того, я понял, что совершенно тут ни при чем Дело здесь, в нем одном Так в его жизни всё. Он и меня видел словно бы в тумане своего одиночества, как будто я от него отделен многократно. Мир для него — что-то дальнее. Я думаю, в такое место он никогда не сможет поистине войти. А там вдали, меж всех теней, что проносит мимо него, родился я, стал его сыном и вырос словно еще одна тень — «Являюсь исчезаю в полуосвященном царстве его сознания». С дочерью, родившейся, когда мне было три с половиной года, ему было как-то полегче, но в конце бесконечно труднее. Она была красивым ребенком, необыкновенно хрупкая, с огромными карими глазами, что расплывались в слезах по малейшему поводу. Почти все время она была одна — Крохотной фигуркой скиталась по воображаемым землям эльфов и фей. Танцевала на цыпочках в кружевных балетных костюмах. Пела так тихо, что лишь сама себя и слышала. Миниатюрная Офелия, уже похоже обреченная на жизнь нескончаемых внутренних барений. Друзей у нее было мало. Трудно не отставать в школе. Ее самого... Раннего детства терзали сомнения, а от того простейшие действия оборачивались кошмарами мук и крахов. Бывали истерики, взрывы жуткого плача, вечные всплески. Ничто, казалось, не получается подолгу хорошо. Она лучше меня чувствовала тонкости несчастного брака вокруг нас, и неуверенность ее калечила, сокрушала. По крайней мере, раз она спрашивала мать, любит ли она папу. Ответ всегда был одинаков. «Конечно, люблю». Ложь, должно быть, звучала не очень убедительно. Убеждая она, не было бы нужды спрашивать то же самое на следующий день. С другой стороны, трудно представить себе, как бы что-нибудь стало лучше от правды. От нее будто бы пахло беспомощностью». Первым порывом было защитить ее, уберечь от нападок мира. Как все прочее отец ее баловал. Чем больше требовала она с ней тетешкаться, тем с большей готовностью он это делал. Она уже давно выучилась ходить сама, а он все равно упорно сносил ее вниз по лестнице на руках. Несомненно, делал он это по любви, с радостью, потому что она была его ангелочек. Но под всем этим тетешканьем таилась подразумеваемая. Она никогда не сможет толком о себе заботиться. Для него она была не личностью, но ангелочком. И поскольку ее никогда не тянуло действовать самостоятельно, таковой стать она и не могла. Мать, однако, видела, что происходит. Когда сестре исполнилось пять лет, она отвела ее... На диагностическую консультацию к детскому психиатру И врач порекомендовал начинать какое-то лечение Тем же вечером, когда мать рассказала отцу о результатах встречи Тот впал в ярость «Не дочь она мне» и так далее Известие о том, что его дочери требуется помощь психиатра Ничем не отличалось от объявления диагноза, что у нее проказа Этого принять он не мог Он не желал этого даже обсуждать. Я вот что пытаюсь сказать. Его отказу заглядывать в себя, подстать был такой же упрямый отказ смотреть на окружающий мир, принимать даже самые неопровержимые очевидности, которые тот подсовывает ему под нос. Вновь и вновь, всю свою жизнь, он смотрел на что-либо в упор, кивал, а потом отворачивался и говорил, что «этого здесь нет». «И потому разговаривать с ним становилось почти невозможно. «Пока выберешься с ним на общую почву, «он возьмет лопату и раскидает ее прямо у тебя из-под ног». Много лет спустя, когда моя сестра пережила уже несколько серьезных нервных срывов, отец продолжал верить, что с ней все в полном порядке. Как будто биологически был не способен признать ее недомогание». В одной своей книге «Лэнг. Примечание» Рональд Дэвид Лэнг, 1927-1989, шотландский психиатр, изучавший преимущественно психозы. Конец примечания. Описывает отца кататонической девочки, который Во всякий свой приход к ней в больницу хватал ее за плечи и тряс изо всех сил, приказывая немедленно прийти в себя. Отец сестру мою не хватал, но отношение его было, по сути, таким же. «Ей нужно одно», — обычно говорил он, — «найти работу, подтянуться, зажить в реальном мире. Еще б не нужно, только вот именно этого сделать она как раз и не могла». «Она просто чувствительная», — говорил он, — «Ей нужно преодолевать свою робость». А домашнюю проблему доличностной да причуды, он мог и дальше считать, будто все в порядке. То была не столько слепота, сколько нехватка воображения. В какой миг дом перестает быть домом? Когда крышу срывает? Когда бьют окна? В какой миг он превращается в кучу мусора?» Она просто другая, — говорил он, — у нее все нормально. И вот однажды стены дома, наконец, обвалятся. Если же дверь еще стоит, нужно только пройти в нее, и ты снова в доме. Приятно спать под звездами. Дождик, ну и ладно, ненадолго же. Мало-помалу ситуация ухудшалась, и отцу пришлось начать ее признавать. Но даже тогда, когда на каждом этапе... Такая уступка его бывала неортодоксально, принимала эксцентрические, отменяющие себя формы. Он, к примеру, уверовал, что помочь ей может лишь ускоренная программа мегавитаминной терапии. То был химический подход к душевной болезни. Хотя так и не доказали эффективность подобного лечения, метод пользовался довольно широкой популярностью. Легко увидеть, почему он привлек отца. Тут не нужно бороться с ошеломительным эмоциональным фактом. Болезнь можно рассматривать как физический изъян, такое, что лечится как грипп. Болезнь превратилась во внештатную силу, в некоего вредителя, которого можно истребить равной и противонаправленной внешней же силой. В его глазах моя сестра, как это ни странно, оставалась всем этим нетронутой. Она просто была полем, на котором грохочет битва, это означало, что все происходящее на самом деле на нее не влияет. Несколько месяцев он пытался убедить ее начать это мегавитаминное лечение, дошел до того, что сам принимал пилюли, доказать, что ее никто не отравит. И когда, наконец, она сдалась что начала принимать их не сразу, а лишь через неделю-другую, если не больше. Витамины были дорогие, но на них отец не скупился. А вот за другие виды лечения, напротив, он негодою платить отказывался. Не верил, будто постороннему на самом деле не безразлично то, что с нею происходит». Все психиатры — шарлатаны, их интересует только доить пациентов и ездить на роскошных машинах. Отказывался оплачивать счета, чего лечение сестры ограничивалось лишь самым захудалым медицинским обслуживанием. Она бедствовала, своего дохода не было, но он ей не посылал почти ничего. Зато с большой охотой готов был взять все в собственные руки, хотя польза от этого ни ему, ни ей не было никакого, он хотел, чтобы она поселилась у него в доме, чтобы за уход за ней отвечал он один. В своих-то чувствах он уверен, он знал, что она ему не безразлична. Но потом, когда она взяла и приехала, на несколько месяцев после очередного срока в больнице, он не нарушил своего обычного распорядка, чтобы сделать ей удобнее. Однако, как и раньше, почти все время проводил вне дома — а она оставалась бряцать с призраком по пустому жилью. Он был халатен и упрям, но все равно под этим всем, я знаю, мучился. Иногда мы с ним говорили о сестре по телефону, и голос его слышимо едва надламывался, будто он пытался подавить всхлип. В отличие от прочего, с чем ему приходилось бороться, болезнь моей сестры наконец его тронула, но лишь оставила по себе ощущение полной беспомощности. Для родителя нет большего отчаяния, нежели такая беспомощность. Ее приходится принимать, даже если не можешь. А чем больше ее принимаешь, тем сильнее отчаяние. Его отчаяние стало очень велико.